Италия, города Казальди-Принцип и Латина. Кьянти разбудила ото сна чье-то легкое прикосновение к плечу. Открыв глаза, он увидел склонившегося над его креслом Сезаре. Тот смотрел ему в глаза с подобострастием раба, готового выполнить любой приказ. «Сколько я проспал?» – первым делом спросил мафиози, хотя его наручные часы-брикет были при нем. «Чуть больше пяти часов, сеньор Кьянти». «Дьявол, почему же ты меня не разбудил?» Мафиози вскочил на ноги. «Я управился с вашим заданием всего лишь пять минут назад, и только после этого решился вас потревожить. Ты хочешь сказать, что тебе удалось вычислить телефонный номер человека, который живет в Латине?» «Удалось, сеньор Кьянти. Это некто Беппе Больдрини, Кстати, он бывший сенатор. Ты установил даже его имя?» Гость был приятно удивлен и не скрывал этого. Я старался оправдать ваше доверие. Молодчина. Мафиози похлопал радиоэлектронщика по плечу. Как тебе это удалось? Пришлось приложить некоторые усилия. В записной книжке этой сучки, как вы изволили выразиться, оказалось 157 только мобильных номеров. Значительная их часть принадлежит нашим землякам из Казальди-Принципе или окрестных мест. И только один номер дает устойчивый сигнал, привязанный к латине. Я пробил этот номер по своему компьютеру и выяснил его принадлежность. «Каким образом?» «Я же говорю, что его обладатель – бывший сенатор. Номер его телефона обнаружился на одном из официальных сайтов нашего парламента. Мне стоило только вбить этот номер во всемирную паутину, как у меня тут же возник нужный сайт». «Точный адрес этого сенатора там не указан?» «К сожалению, нет». Только номер мобильного телефона, который фигурирует и в записной книжке, которую вы мне дали. Однако приблизительный адрес бывшего сенатора установил мой пелинг. Если хотите посмотреть... Сезар и не успел договорить, как Кьянти был уже рядом со столом, где возвышалась аппаратура слежения. На мониторе, где была отображена карта города Латино, четко высвечивался сигнал, который исходил от мобильного телефона Беппе Бальдрини. Кьянти внимательно всмотрелся в изображение, но так ничего и не понял. Откуда исходит сигнал? Погрешность его показаний составляет около 200 метров. Короче, этот бывший сенатор живет на углу двух улиц. Вио Сан Григорио и Вио Кондотти. Это северная часть города. Услышав это, Кьянти немедленно полез в карман своего пиджака за мобильным телефоном. Спустя несколько секунд он уже разговаривал с Чиро Трапоне, который с тремя выжившими режими все еще находился в Латине и ждал вестей от своего босса. Слушай меня внимательно, Чиро, четко выговаривая каждое слово, произнес Кьянти. Мы установили адрес человека, у которого могут находиться наши беглецы. Это бывший сенатор Беппе Бальдрини, который проживает где-то на углу Виа-Сан-Григорио и Виа-Кондотти. Точный адрес тебе придется установить самому уже по месту прибытия. Думаю, это будет нетрудно сделать. Действуйте крайне осторожно, поскольку вас уже не дюжина, а всего лишь двое. Учти, что этот человек профессионал своего дела, поэтому в открытое столкновение с ним постарайся не вступать. Воспользуйся тем, что ты отменный стрелок, стреляй по ногам. После этого ему будет трудно скрыться. А когда вы возьмете на мушку эту бывшую журналистку, у него и вовсе отпадет всякая охота сопротивляться. Ты все понял? Тогда действуй без промедления. Я буду ждать от тебя вестей. Чао». Получив четкие указания от босса, Тропони дал команду Паскуале Аквилле занять место за рулем. Водителю пришлось на бегу доедать с Фольятеллу, купленную в привокзальном буфете, и усевшись за руль выжимать из машины максимальную скорость, поскольку времени у них было в обрез. Паскуали был усердным режимом мафиозного семейства Кармины Кампо, поэтому он не подкачал его и в этот раз. Их автомобиль примчался на угол Виа Сан-Григорио и Виа Кондотти в тот самый миг, когда беглецы, плотно позавтракав в доме Больдрини, покинули гостеприимный дом и выехали на тот же самый угол двух улиц. Ввиду воскресного дня в эти утренние часы улицы города были абсолютно пустынны, поэтому не заметить друг друга беглецы и их преследователи просто не могли. Когда автомобиль беглецов на полной скорости промчался мимо мафиозного «Фиата», Тропони завопил, что было мочи. «Паскуали! Это они! Разворачивайся!» Повторять команду дважды не понадобилось – Бывший автогонщик так резво вывернул руль, что их автомобиль мгновенно развернулся на небольшом пятачке и бросился в погоню за беглецами. Началась бешеная гонка по узким улицам уездного городишка. Корецкий сразу заметил погоню, поэтому принялся выжимать из Тойоты, любезно представленной им бывшим сенатором, максимальную скорость. Всего лишь пять минут назад Болдрини показал ему на карте дорогу, ведущую в Рим, Поэтому спецназовец ехал не на Абум, а четко держа в голове маршрут следования. Заблудиться было невозможно, однако Погоня внесла в эти планы свои коррективы. Корецкому пришлось увеличить скорость, и он в пылу охватившего его азарта невольно пропустил нужный поворот на римскую автотрассу. Впереди таких поворотов было несколько, но поскольку Корецкий выучил на карте лишь этот, дальше ему пришлось положиться целиком на свою интуицию. Впрочем, в тот момент, когда у них на хвосте сидели мафиози, главным для беглецов стал не поиск нужного направления в столицу, а отрыв от преследования. Сделав это, потом можно было бы спокойно отыскать и дорогу в Рим. На удачу беглецов их преследователи тоже были впервые в этом городишке, поэтому совершенно не знали его топонимику, полагаясь исключительно на показания своего навигатора. Но во время бешеной погони толку от него было мало, поэтому все свои надежды преследователи возлагали на мастерство своего водителя, в прошлом опытного гонщика. Паскуаля это тоже понимал, поэтому старался изо всех сил. Он плотно висел на хвосте убегающей «Тойоты», отставая от нее примерно на 20-30 метров. А сидевший рядом с водителем тропони крепко сжимал в руках пистолет, и ждал удобного момента, чтобы прострелить задние колеса убегающего автомобиля. Однако каждый раз, когда он высовывался в окно, преследуемый автомобиль резко сворачивал в соседнюю улочку, не давая возможности стрелку прицелиться и сделать точный выстрел. В течение нескольких минут погоня петляла по узким улицам, не давая каких-либо преимуществ ни одной из сторон. Пока Корецкому однажды не улыбнулась удача, Свернув в одну из улочек, он увидел слева небольшую арку, в которую тут же и нырнул. Арка вывела его в маленький дворик, из которого дорога вела на другую улицу. Однако спецназовец вовремя заметил справа небольшой участок двора, где было развешано белье. Это были длинные не свисавшие почти до самой земли. Именно туда Корецкий осторожно и въехал, скрыв автомобиль за простынями. А в следующую секунду беглецы услышали, как во двор стремительно ворвался автомобиль преследователей. Однако мафиози не догадались о ловком маневре беглецов и, выскочив на соседнюю улочку, направили свой автомобиль в противоположную сторону. Едва шум погони стих, Корецкий сдал автомобиль назад и вырулил на ту улочку, с которой они въехали в арку. «Кажется, мы от них оторвались!» – вырвался радостный возглас из уст Стефании. «У нас в России в таких случаях обычно отвечают «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», – мрачно заметил Корецкий. Он как в воду глядел. Они проехали всего лишь несколько сот метров, петляя по разным улочкам, как вдруг на одной из параллельных улиц в проеме между домами заметили мафиозный фиат. На беду мафиозе их тоже заметили, после чего погоня возобновилась с прежней скоростью. Однако в этот раз длилась она недолго. Когда оба автомобиля отделяли друг от друга все те же метров 30, Тропони вновь высунулся в окно и прицелился в правое заднее колесо преследуемой Тойоты. До выстрела оставались считанные секунды, когда автомобиль беглецов выскочил на одну из площадей городка и свернул резко налево. В этот же самый миг навстречу двигался трактор с прицепом, доверху наполненный сеном. За его рулем сидел молодой парень, в ушах которого были наушники от Плеера. Парень явно не ожидал появления перед собой чужого автомобиля, впрочем, как и корецкий. В результате спецназовец, пытаясь избежать столкновения, нажал на газ и успел проскочить прямо перед носом у трактора. Однако маневр был осуществлен на такой большой скорости, что «Тойота» не сумела вписаться в поворот и врезалась в угол ближайшего здания. Между тем, трактор по инерции проехал еще несколько метров, и оказался уже на пути мафиозного «Фиата», мчавшегося на предельной скорости за «Тойотой». Причем удар мафиозного автомобиля пришелся как раз в прицеп. Столкновение получилось настолько сильным, что прицеп накренился на бок, а «Фиат», как на трамплине, подскочил в воздух и, перелетев через препятствие, со всей силы врезался в стену противоположного дома, после чего рухнул с высоты на собственную крышу, буквально расплющив всех, кто находился в салоне.